Эпилог. Учимся жить с успехом. Поздравляю. Вот вы и здесь. Где? Может быть, это день, когда вы достигли своей первой цели. Может быть, ваши первые крупные достижения на пути к ней. Вы написали целую главу. Удачно прошли собеседование. Сбросили четыре с половиной килограмма. Составили бизнес-план или освоили фотоаппарат. А может, сегодня просто завершилась первая неделя или день целенаправленного действия. Не только крупные достижения, но и каждый маленький шаг, который делаете, вы будете воспринимать как успех. Победа – процесс, а не результат. Как только вы встаете на свой путь, побеждаете. Теперь следует научиться с этим жить. Это не так беспечально, как может показаться. Выбираться и делать то, что получается, может быть непривычным и порой приносить головную боль. Но оно того стоит. И это гораздо приятнее подавленности и скуки, от которых вы страдали, пока сидели и ничего не предпринимали. К тому же есть способ облегчить это состояние. Первое. «Ура мне!» Не позволяйте никогда и никому говорить вам, что поздравлять себя неправильно. Вы сделали что-то сложное, вы заслуживаете одобрения от самого себя и от окружающих. Вы сделали что-то сложное, и оно сработало, вы заслуживаете пира, помните? Вы выбирали цель и целевую дату, Я говорила о необходимости без тени сомнений определять моменты, когда вы совершили каждый большой шаг по пути к цели и когда достигли ее. Теперь могу сказать. Это нужно было, чтобы знать, когда праздновать. Остановиться, чтобы вкусить радость своих достижений и почувствовать гордость за себя». Нет тщеславия ни непотворства своим прихотям, как нас учила наша пуританская культура. Это пища для вашего расцветающего «я». И не надо беспокоиться, что вы почиваете на лаврах. Вы на них чуть-чуть полежите, но лишь для того, чтобы перевести дыхание. Потом вы захотите идти дальше. Поэтому насладитесь моментом триумфа наедине с собой и вашими близкими. Побалуйте себя какой-нибудь из тех важных наград, про которые мы говорили в главе девятой. Возьмите отпуск, устройте вечеринку. Второе. Притворяйтесь. Вечеринка окончена. Утро следующего дня, у вас есть работа вашей мечты, и теперь вы должны к девяти часам быть на месте и работать. И не только завтра, а каждый день. У вас на руках контракт, и теперь вам надо написать книгу. Вы блистательно прошли прослушивание, получили роль, и теперь надо выходить на сцену перед настоящей живой публикой и играть. Каждый новый уровень успеха — это справедливо даже для самых маленьких шагов. Это новые задачи, новые вызовы, новые стрессы, равно как и новые возможности. Ключевое слово — новое. Вы теперь плывете в незнакомых водах, но не думайте, что все старые страхи и неуверенности исчезнут как по волшебству. Никоим образом вы захватите их с собой, и они еще очень долго будут толкаться и вопить, даже после того, как весь мир — примет ваш ослепительный и неопровержимый успех. Если ваша история хоть немного похожа на мою, то еще долго, очень долго вы не сможете поверить в то, что на что-то способны, даже если уже добились многого и доказательства лежат прямо перед глазами. Поэтому поделюсь с вами своей простой и короткой формулой как жить с успехом. «Притворяйтесь, пока не привыкнете». Когда меня впервые пригласили на национальное телевидение, я сказала «да». Не потому, что была готова, а потому, что такой шанс нельзя упускать. Успех, неважно сколько вы его ждали, всегда приходит, когда вы еще не готовы к нему. После этого запаниковала «я не могу, я открою рот и не издам ни звука, я слишком толстая», ну и так далее. Но к тому времени я кое-что уже знала, и поэтому пообещала себе. Это было из тех редких обещаний, которые на самом деле подписываются кровью. Я не буду, повторяю, не буду вредить себе, как бы мне этого не хотелось. Я все приготовила, одежду, которую надену, план того, что хочу сказать. а потом впала в истерику на два дня до съемок. Когда час настал, я взяла себя в руки, вошла в студию, выступила складно и гладко, как опытный профессионал, поблагодарила всех, произвела отличное впечатление, вернулась домой и опять закатила истерику. Никто из смотревших это шоу не догадался, что все это надувательство. Только моя семья, которая была вынуждена жить со мной за кадром, знала, что на самом деле существовало две Барбары Шер. Две хитрости помогут вам притворяться. Первое — прием до и после в технике трудных времен, который описан в главе девятой. Вам нужно выплеснуть истерику, но не испортить выступление. Так что делайте это за кулисами. Нервничайте, беситесь до тех пор, пока не назовут ваше имя, а затем идите и будьте профессионалом. Вторая хитрость — костюмы. Каждый актер и каждая актриса знают, что костюм отлично помогает войти в роль и что существует огромная разница между последней репетицией в джинсах и трико и первой в сценическом одеянии. Вы можете прибегнуть к тому же. Если вы сейчас играете роль врача, юриста, проводника на диких природных маршрутах, продавца, бизнес бизнесвумен, начальника или учителя в колледже, то есть по сути этим занимаетесь, Одевайтесь в соответствии с ролью, даже если вам не хочется. Я знаю двух бывших соседей по общежитию в колледже, юриста и руководителя, к сегодняшнему дню добившихся успеха. Но поначалу они допустили ошибку, ждали, когда почувствуют себя достаточно уверенно в профессиональной области – чтобы начать одеваться соответствующим образом, и из-за этого чуть не замедлили свою карьеру. Одеваясь как студент или домохозяйка, вы создаете порочный круг. Это провоцирует людей, с которыми вы работаете, относиться к вам как к не очень взрослому и серьезному человеку, а реагируя на такое отношение, ведете себя соответственно. С другой стороны, когда вы смотрите в зеркало и не узнаете в отражении свое обычное я, происходит настоящее волшебство. Кстати, обычное я прячется за уверенным лицом любой знаменитости, без исключений. Даже если в глубине души вы все еще будете чувствовать себя обычным, поверьте мне, актер внутри вас. спасет ситуацию. Обратите внимание, в те дни, когда вам меньше всего хочется одеваться соответственно своей роли, это надо делать непременно. Тому две причины. Первая. Когда отлично себя чувствуете, можете ужасно выглядеть, но никто этого не заметит, так как вы будете просто сиять. Когда чувствуете себя плохо, необходимо помощь извне. Вторая. Если вы со стоном дотащитесь до зеркала, накраситесь или завяжете галстук, почувствуете себя лучше. Рано или поздно с вами случится то же, что и со мной. В один прекрасный день я купила платье, чтобы всех обмануть, надела его и внезапно осознала, что единственный человек, которого я обманывала, Я сама. Это платье было создано для меня. Третье. Пока не привыкнете. Сценарий моего первого телевыступления повторялся около года. Напряжение падало. С каждым разом становилось чуть легче. А что сейчас? Сейчас я обожаю это. Люблю показать себя в выгодном свете. и не могу дождаться, когда мне предоставится такая возможность. Я выступаю перед большой аудиторией, иду на телевидение и радио, и отлично провожу время. Моя боязнь сцены уменьшилась до приятной щекотки, как от пузырьков шампанского. Никто не догадывается, что я изменилась, кроме моей невероятно терпеливой семьи, Который больше не приходится до и после выступления собирать меня по кусочкам, как шалтая-болтая. Когда достигнете этой точки, значит, действительно, прибыли в место назначения. Проснувшись однажды, вы осознаете, что проживаете вариацию того идеального дня, о котором мечтали все эти месяцы или годы. Он может соответствовать или не соответствовать тому, как вы представляли себе его, когда начинали движение к цели. Но одно существенное отличие, делающее его лучше, безусловно, есть. Он настоящий. И еще один плюс. Вы не одиноки, хоть и боялись, что так может случиться. Напротив, вам приходится выключать телефон, когда хочется покоя. Успех сексуален. От него щеки заливаются румянцем, походка становится танцующей, вы излучаете такое тепло и энергию, что люди не могут устоять. И если заметите, что кому-то небезразличному вам кажется, будто вы оставили его позади, не чувствуйте себя виноватым. Схватите этого человека и скажите «прекрати ронять слезы в Пива. вставай со стула и пойдем со мной мне нужно твое общество если я смогла поверить ты сможешь я помогу в этот момент человеческая природа заставляет задаться вопросом а что дальше помните я говорила о том что как только вы обретете уверенность в себе в каком то деле Начнете искать новые занятия, где не чувствуете уверенности в себе. Но теперь у вас есть нечто куда более важное, чем уверенность в себе. У вас есть опыт и умение. Когда мой друг Мэтью сказал «теперь я знаю, что могу сделать все, что угодно», это не было манией величия, это была констатация факта. Он мог переключиться с рисования на музыку, потому что развил мета -умения. Он научился учиться, он овладел мастерством действовать. Достигнув своей первой цели, вы тоже этому научились. Теперь у вас реально есть роскошь выбора. Каковы там следующие пять лет на вашей планировочной стене? Готовы к новой цели? Вы все еще хотите работать на печатном прессе или предпочтете изучать гражданскую войну в Испании? Хотите управлять бизнесом или будете какое-то время искать сокровища в песке на морском берегу? Все изменилось. Ваши усилия все изменили. Так как насчет будущего? Чем вы теперь хотите заниматься? Я в такой ситуации всегда придумываю новый идеальный день – в мельчайших подробностях и во всех красках. Он радикально отличается от предыдущего и часто полностью противоположен той жизни, которой я живу. Это помогает мне выбрать курс на следующие два года. Вы узнали главный секрет победителей. Важно само путешествие, а не прибытие. Важно идти. Своим путем. Каждая достигнутая цель только открывает перед вами новые широкие горизонты и неизведанные страны, которые предстоит исследовать.